Глава 31. Спустя 3 дня, когда списки были готовы, мы с Дженом и Арин отправились в Керн. Я уговаривала торговца остаться дома, но он напомнил о прошлом управляющем и повышенном интересе к моей персоне. Перейдя порталом к постоянному двору Линды, мы сняли одну из самых маленьких комнат по бросовой цене. С ночёвкой оставаться в городе просто нет смысла, хотя по взгляду Арин было видно, что девочка не прочь погулять. Если проверка пройдёт хорошо, то мы придём в Керн всей семьёй и вдоволь нагуляемся, пообещала я. А Дженна бавил: "Тем более, раз в месяц здесь проходит ярмарка с гуляниями и бродячим цирком. Раз уж мы приняли решение не разделяться, то и всюду ходили вместе. В первую очередь хотелось всё же определиться с Айрин. Не знаю, как здесь, но на земле такие вопросы решаются с утра, пока длится рабочий день. А вот покупки можно сделать и позже". Тем более по законам рынка, чем ближе закрытие рынка, тем выше скидка. Гильдии ремесленников в Керне не было, слишком маленький город. А вот устроиться в подмастерья или податься в ученики можно в доме городового. Естественно, это не личный дом главы, а административное здание с множеством кабинетов разной направленности. В один из таких кабинетов мы и пошли. Именно здесь гильдии ремесленников оставляла заявки как на работу, так и на обучение. Найдё я нужный кабинет, я едва слышно присвистнула. Возле него толпились девушки и молодые парни, ожидая своей очереди. Все они обсуждали экзамен, который следует сдать, чтобы попасть хоть к кому-то в ученики. Арин сникла, опустила голову и тихо сказала, что пойти учиться глупая идея. Почему ты не хочешь хотя бы попробовать? удивилась я, вспоминая, как сама стояла в подобной очереди возле аудитории, где проходили вступительные. Правда, за спиной были успешно сданные экзамены в школе и уверенность, что если не поступлю на бюджет, то пойду на платное, а по вечерам буду подрабатывать. — Потому что я не училась и знаю лишь грамоту. И то читаю не очень хорошо, а они и все. Девочка махнула рукой в сторону толпы. — Их учили либо дома, либо в городских школах. Идёмте. Айрин развернулась и зашагала в сторону выхода. Я глянула на Джена. Нон Но лишь пожал плечами, давая понять, что сам не особо понимает, что делать. Устраиваться на учёбу или отправлять кого-то на неё, торговцу не приходилось. Джен, ждите меня на выходе, я всё же узнаю подробности. Растолкав молодёжь, я заглянула в кабинет, где сидела худощавая женщина лет 50. Услышав скрип двери, она оторвала взгляд от бумаг и посмотрела на меня. Вы что-то хотели, леди? Да. Хотела узнать, что нужно, чтобы стать ученицей мастера. Отозвалась я, окидывая кабинет взглядом в поисках нормального стула. Та шаткая табуретка, что стояла возле стола, доверия не внушала. Уверена, это для юных соискателей, которые и так будут нервничать, так ещё и думать, как бы удержать равновесие и не опозориться, свалившись на пол. Заметив вполне нормальный стол в углу, я улыбнулась женщине, прошла к столу и пододвинула его к столу. Нет уж, стоять я тоже не готова. Не у директора на ковре. Удобно расположившись и усмехнувшись про себя, заметив удивлённый взгляд, я продолжила. Моей воспитаннице скоро исполняется 16 лет. Пришло время подумать о дальнейшей жизни. Воспитанница ещё больше удивилась женщина. Да, я управляющая приютом. Намеренно солгала я. У вас есть что нам предложить? Я не знаю, что поразило женщину больше: то, что я веду себя нагло, что может говорить как об обычной глупости и самоуверенности так и о влиятельных знакомых, или то, что я, следящая за беспризорниками, проявляю неслыханную заботу по отношению к посторонней девочке. Ваша, э-э, женщина замялась, подбирая слова. Ваша воспитанница должна доказать, что обладает необходимыми качествами и знаниями. Не сомневайтесь, обладает, с безмятежной улыбкой перебила я. Где мне ознакомиться со списком требований? И вообще, мне нужен список, кто требуется мастерам. Женщина молча протянула стопку заявок, не сводя с меня ошарашенного взгляда. Надеюсь, у вас есть ещё экземпляры. Убрав заявки в сумку, я встала со стула и склонила голову, прощаясь. До встречи через пару месяцев. Я вышла за дверь и Подмигнула подросткам и пошла к выходу, изо всех сил сдерживая смех и стараясь не думать, что будет, если меня управляющие не сделают. У нас есть список мастеров и их требования. Я похлопала ладонью по сумке, увидев хмурого Джена и заплаканную Арин. Теперь нам необходимо закупиться и найти рабочих. Ты собираешься их нанимать сейчас, когда ещё непонятно, что будет с приютом? Удивился Джен. Не совсем. Я скривилась, понимая удивление мужчины. Сначала я бы хотела просто обсудить стоимость их работ, посмотреть на ребят, а ещё исключительно на всякий случай поинтересоваться, сколько будет стоить строительство дома. И ещё ж пути отступления. Понятливо кивнул мужчина. Арин смотрела на нас растерянно, не понимая, что происходит. Но я лишь приобняла девочку и безмятежно улыбнулась. Не стоит пятнадцатилетней девочке вникать в проблемы взрослых. Тогда пробежимся по списку на рынке, потом к строителям и домой, объявила я о планах и пошла вперёд, туда, где шумела толпа. Список был небольшой: в основном продукты, корм животным и ткани. Улья тоже добавила в список несколько наименований трав и попросила их купить в определённом месте, хоть и повздыхала, что не была в Керне уже лет 20. Именно туда мы и отправились в первую очередь, минуя торговые ряды. Нужная нам лавка находилась в самом углу рынка, между лавкой старьёвщика и стеной дома для утех. Я бы удивилась такому расположению, но аренда места с такими соседями очень дешёвая, а вот работницы дома утех часто пользуются услугами травниц. Улья оказалась права и на этот раз. Старая торговка в покосившейся лавке из полугнилых досок действительно ещё торговала и довольно бойка, учитывая стайку девушек поблизости. «Кто такие будете?» Прищурившись с подозрением, спросила старуха, разглядывая нас. Девушки-покупательницы тоже косились на нашу компанию, только с любопытством. «Здравствуйте. Улья сказала купить у вас травы. И только у вас». Поздоровавшись, я сразу обозначила цель прибытия. «Не померла, значит, старая». Старуха громко рассмеялась, широко открыв рот и демонстрируя практически беззубый рот. Лишь один зуб, вроде как резец, чудом уцелел. Этокая баба-яга, метлы не хватает и кота чёрного. Я ничего не ответила, лишь немного приподняла уголки губ в подобие улыбки. Мне неприятно здесь находиться. Обстановка отталкивающая, хотя буквально в 50 м шумит рынок. Нахальный взгляд ночных бабочек с боевой раскраской на лице, свист мимо проходящих мужчин, смрад и грязь. Разве может здесь продаваться что-то качественное? Я шумно выдохнула и прикрыла глаза. Улья не похоже на сумасшедшую, а значит, она действительно уверена в том, что отправила нас в нужное место. Забрав небольшой холщовый мешочек с травами и отдав несколько монет, мы поспешили за остальными покупками. Ряды, где продавали ткани, пестрели самыми разнообразными цветами. Прогулявшись по ряду, я поняла, что цена в основном одинакова, если сравнивать одинаковую ткань. Мне же нужно несколько рулонов самой простой однотонной хлопковой ткани белого цвета. Из неё Васила пошьёт постельное бельё. Пока Джин искал тех, кто доставит на Постоялый двор рулоны, я смотрела и щупала ткани. Мягкая светло-розовая ткань, что-то вроде земной фланели, идеально подходила для пеленания Сили. Не удержавшись, попросила отложить рулон, а потом ещё отрез сиреневого цвета и бирюзового. Правда, уже обычного хлопка. Из этих тканей я попрошу Василу сшить крошки несколько платьев. Рассчитавшись с торговцем, мы двинулись дальше за кормом для животных. Этого добра я тоже решила много не покупать. Перенести быстро через портал вряд ли получится. А что если... Я остановилась посреди дороги, за что получила пару довольно болезненных тычков от прохожих и несколько далеко не лестных слов. Джен. А что если купить лошадь и повозку? воскликнула я. Тогда мы сможем разом привезти кучу всего. Отличная идея, Маша, иронично заметил Джен. Осталось где-то раздобыть руны на все эти замечательные идеи. Ты прав. Я скисла. Идея на самом деле отличная, взжалился мужчина. Просто не сейчас. Я вымученно улыбнулась и поплелась дальше, безразлично разглядывая кудахчущих птих в клетках. Купив несколько небольших мешков зерна для птицы, мы расплатились и завернули в продуктовый ряд. Дома практически всё было, но хотелось порадовать себя чем-то необычным, например, начать наконец добавлять специи в еду. Травы, что выращивали у Ильи Тельда, были тоже хороши, но больше лечебные. А хотелось острого перца или душистого кориандра, а за корицу и вовсе душу продам. К сожалению, корицу я так и не нашла, зато обнаружила барбарис и зиру. Решено. Сегодня побалую домашних пловом. Но то, что я нашла в самой дальней лавочке, обрадовало даже больше, чем договор с ювелиром. Кофе настоящий, одуряющий, ароматный. — За сколько вы продаёте зёрна? — поинтересовалась я у усталого торговца. — Эти-то! — тяжело вздохнув, переспросил торговец, кивнув на мешочек. — Да за пару рун всё отдам. Три дня уже торгую, почти весь товар распродал, а эта ерунда так и лежит. За бесценок не берут, хоть выкидывай. Я подмигнула Джену и повернулась к торговцу. Забираю всё за 5 рун, если скажете, где раздобыли это чудо. Отдам за 3, если расскажете, что с ними делать, рассмеялся торговец. Это сложно, я покачала головой. Рецепт так просто и не объяснишь, да и не всем подходит напиток. А сейчас совершенно нет времени. Знаете, а забирайте за 3. Но пообещайте, что если выдастся свободная минута, то вы придёте сюда снова и расскажете секретный рецепт. Обещаю, с улыбкой кивнула я, отсчитывая монеты и забирая мешочек килограмма на 4. По рынку шла чуть ли не в обнимку с мешком, наслаждаясь запахом. Я и не знала, что настолько соскучилась по бодрящему напитку. Перед глазами не исчезала картинка, как я проснусь рано утром и сварю ароматный кофе. Закупившись продуктами и сладостями, мы отправили покупки к Линде, а сами пошли к рабочим.